Очень интересно, что этот главный летописец и правая рука Виссариона назвал своих адептов ребятами. Я обратил на это особое внимание. Если бы все было так, как они рассказывают, то этих людей ребятами они никак не должны называть. Братьями, сестрами, как угодно, но только никак не ребятами. Понятно, что Редькин просто немного проговорился, и даже сам не заметил. Были жалобы на квартирные махинации с вашей стороны. Известен случай с неким Михаилом, которому некая матушка Татьяна, после смерти матери Михаила, угрожая грядущими катаклизмами, предложила продать его квартиру в Самаре и купить на эти деньги дом у вас в общине. Деньги она взяла и исчезла. Оба эти человека из Самары В общине они не жили. Один из них недобросовестно использовал название общины, но это его ответственность. К общине это не имеет никакого отношения. Чаще всего такие разговоры идут от Маши Карпинской. Ага, понятно. Она их грязью поливает, а они ее. Ну прямо точно, Христос и апостолы с Девой Марией. Пару лет назад... Мне предложили прокомментировать неординарную ситуацию. Жена забрала детей и, бросив мужа, уехала в вашу общину. В статье 14 Закона Российской Федерации о свободе совести и религиозных объединениях говорится, что основанием для запрета религиозной организации могут стать призывы с ее стороны к расколу семей. Это самый сложный вопрос. Виссарион не советует кого-то бросать. Но бывает ситуация, когда человек чувствует, что ему нужно быть там. Но невозможно это решать за другого человека. Если порыв пришел у одного, это не значит, что придет у другого. Ага, как же, порыв. Но прямо у всех, видимо, кто сюда приехал, порыв. Человека, именующего себя Мессией не примет ни одна христианская конфессия. Вы это понимаете? Эти люди искренне поступают как могут. Они ждут пришествия и, естественно, отстаивают свою веру. Но наиболее жесткие в этом отношении все-таки православные. Я никогда со стороны католиков, лютеран или баптистов не встречал таких действий. Примечательно, что в Минусинске находится большая община баптистов, и они все мы всегда заявляли, что Виссарион — это лжехристос. Так что с объединением религий, веры, конфессий заминки выходят. Мое интервью на этом было закончено. Эти два товарища и не стремились особо со мной откровенничать. Да и я не стремился там находиться дольше, Я же разгадал их замысел. Все было ясно. Это все было организовано специально. Они явно знали, что я уезжаю, и решили таким образом практически подсунуть мне выгодный для них финал моего расследования. Чтобы я убедился, что тороп просто болен, а на больных и убогих в России бочку не катят. А народ очень любит их жалеть, И это вполне нормально. На это и было рассчитано, если можно так назвать это интервью. Но я никак не собирался принимать во внимание тот факт, что Виссарион болен. Вессарион это всего лишь пешка. И они, те, кто заинтересован в этой секте, именно такого больного на эту роль и выбирали. И очень удобно. Вдруг что, на больного все свалить можно. И ничего ему не будет, потому что больной. Я, конечно, сделал вид, что я это интервью очень серьезно воспринял. Подчеркнутое, кропотливо все записал. Подозрение, что я всю фишку просек давно, возникнуть не должно было, и не возникло. Я совершенно беспрепятственно покинул эту ужасную секту, думая о том что не дай Бог тут оказаться и поселиться жить в этом бреду и ужасе. На обратном пути меня уже никто не провожал, и я был только этому рад.